Глава 11 Смотрю на капельницу, на то, как по прозрачной трубке медленно движется капелька. Глаза всё ещё на мокром месте, а ком в горле до сих пор не даёт нормально вздохнуть. Можно себя бесконечно ругать, но ситуация от этого не изменится. Мозги надо включать сразу, а не после, когда счёт идёт уже на секунды. Спасибо Никите за его оперативность, за то, что не позволил случиться беде. После суток в больнице, после контрольного УЗИ, после того, как меня всю искололи кровоостанавливающими препаратами, при утреннем обходе Аркадий Владимирович сообщил, что динамика положительная. Потом, уходя, добавил, «Если бы мы промедлили ещё час-два, сейчас бы я плакала не от облегчения и радости, а от своей безответственности, от того, что не уберегла ребёнка». Дверь палаты открывается, и я с удивлением смотрю, как в белом халате в бахилах входит Никита. В руках он держит синий пакет. Сдержанно мне улыбается, оглядывается по сторонам, берёт стул и идёт ко мне. Я нахожусь в одноместной палате, но знаю, что посещения в отделении запрещены. «Привет!» — садится на стул, поправляет халат, который вот-вот сползёт с его плеч. «Здравствуйте!» — смущённо улыбаюсь. Мне неловко лежать перед ним в одной ночнушке, считая почти голой. Коре глаза серьёзно и придирчиво меня рассматривают. «Как ты?» «Всё хорошо, спасибо вам!» Никита на секунду позволяет уголкам губ дёрнуться в подобие улыбки, но тут же себя одёргивает. «Я принёс твой телефон, зарядку. Мама тут ещё что-то положила». Кивает на пакет в своих руках. «Спасибо, я вчера обо всём забыл от страха». «Неудивительно, любая бы испугалась. Ваня сказал, что тебя могут из больницы выписать через неделю». «Да, Аркадий Владимирович то же самое сказал. Будет смотреть по самочувствию и анализам. Никита, я могу вас кое о чём попросить?» Он кивает головой. Мне неудобно напрягать вас своими делами, но больше некого. Не могли бы вы съездить ко мне на работу и забрать мою зарплату? Её вчера выдать должны были. Ты уверена, что мне отдадут её? Я позвоню Зинаиде Петровне, она предупредит Рашида. Рашид? Тёмные брови удивлённо взлетают вверх. Это хозяин кафе, понимаю, что смешно, но такая вот ирония судьбы. Кафе называется «Усаньки», а владелец — Рашид. Хорошо, я съезжу. Что-то ещё? Только это... «Ань, конечно, это не мое дело, но мне любопытно, а где второй участник счастливого события?» Судя по тону, Никита явно осуждает Диму, потому что тот не топчется под окнами и не переживает за меня и ребенка. Я отвожу глаза в сторону. Мое молчание длится больше минуты. Никита тяжело вздыхает. «Кто-то может о тебе позаботиться? Родители, тетя, дядя, сестры?» «У меня никого нет, я сама помогаю маме, ведь папа стал инвалидом, я справлюсь». «Я вижу, как ты справляешься. Ты же понимаешь, что если хочешь родить здорового ребёнка, то тебе нужно себя беречь. Ещё скажите, что женитесь на мне». Со смешком смотрю на Никиту, он усмехается. «Нет, но ну, советую тебе прислушаться к моей матери. Она действительно желает тебе добра, беспокоится, как о родной дочери. Ты её вчера напугала». «Я прошу прощения, я не хотела, чтобы мои проблемы касались ещё кого-то, кроме меня». «Но так получилось, что твои проблемы стали нашими. Так бывает. Приходишь в чужой дом, ничего не ищешь, а получается, что встречаешь людей, которые неравнодушны к твоей беде?» «Значит так, Аня. Никита достаёт свой телефон из кармана халата, снимает блокировку. Диктуй свой номер телефона, сделаю дозвон». «Послушно называй свой номер телефона, в пакете вибрирует мой мобильник». «Звони в любое время. Я завтра уезжаю в экспедицию на месяц. Связи может и не быть, но сообщения с задержкой доходят». «Мне так неудобно перед вами, и спасибо, что привезли в больницу. Если бы не вы, то ком в горле перекрывает дыхание, глаза наполняются слезами. Я ещё не скоро приду в себя от потрясения. Теперь к моему страху перед будущим прибавился страх за ребёнка». «Не надо плакать, всё же обошлось», — протягивает руку и смахивает с моих щёк скатившиеся слёзы. «Я напрягаюсь», — Никита тоже застывает, смотрит в глаза тёмным взглядом. «Сложно объяснить, что сейчас между нами происходит, но что-то есть». Что-то такое, чему я не могу подобрать название. Интерес? Возможно. Не знаю и знать не хочу. Я не готова к новым чувствам. Сейчас, когда угроза потери ребенка миновала, приняла для себя четкое решение. Мне никто не нужен рядом, кроме моего малыша. Я буду внимательно теперь прислушиваться к тому, что мне говорят, и принимать решения, которые принесут пользу ребенку. Никита не входит в мои планы на жизнь. Никит! В палату заходит Иван Петрович, показательно отворачивается, давя улыбку. Никита отдёргивает руку от моей щеки, как от огня, сжимает кулак. «Звони, если что». Сдержанно улыбается, встаёт. Мы смотрим друг другу в глаза. Первое не выдерживаю я, смотрю на терпеливо ждущего Ивана Петровича. «Никита, я пропустил тебя в виде исключения после твоих слёзных обещаний, но сейчас должен приехать главный, и полетит моя головушка за нарушение правил. Я услышал. Ань, поправляйся, береги себя и ребёнка. Спасибо. До свидания». «Ник, пошли, ничего с твоей принцессой не случится, пока ты будешь лазить по горам да лесам. Будем за ней внимательно присматривать, наблюдать. Даю честное пионерское слово, сам лично отвезу девушку к твоей матери». «Я окраснею», Иван Петрович подмигивает, Никита уже стоит ко мне спиной, поэтому я не вижу его реакцию. Что же он сказал своему другу? Что я его девушка? Что ребёнок от него? Уверена, что не случайно оказалась в одноместной палате, что не просто так ко мне повышенное внимание со стороны персонала. Медсестра очень часто заглядывает ко мне, интересуется самочувствием и моими пожеланиями. С одной стороны, мне приятно забота, ведь всем хочется чувствовать себя кому-то нужными. С другой стороны, это ни к чему. Мы чужие друг другу. Он не обязан за меня просить и хлопотать. Об этом я с ним поговорю, когда он вернется из командировки, а я уже буду дома».